Глава 22 После премьеры. «И что это было?» — думала я утром. «Вот ведь все настройки сбил. После премьеры номера следовало постоять за кулисами, послушать, потом ловить отзывы. Я думала, можно было их добыть через девчонок в зале. Сказали бы. Не мне так ранее, или Марте, или еще кому. А тут взялась драться с неизвестным. И ведь его же получила в утешители, вот ведь». Впрочем, проснулась я в своем ящике с сеном. Уставшая, как после нормального концерта или спектакля. Все правильно, в общем. Ничего, поднимемся, умоемся, разогреваемся. Судя по солнцу, я проспала долго. Ничего, надеюсь, на кухне есть чем поживиться. Из кухонных работниц ко мне была расположена табия, женщина моих настоящих лет. Вроде два сына у нее есть, что ли. Тетушка Табия, дайте поесть, пожалуйста, улыбнулась я ей. Сейчас, девонька, закивала та и пошла накладывать мне еду в тарелку. Спасибо! Я взяла и кашу, и хлеб, и сыр, и кусок пирога. «Ну, ты вчера и выдала, конечно», — зашептала Тави. Все потом только и спрашивали, кто это. Да можно ли, ну, к тебе? А матушка глазами сверкала и говорила, «Нельзя! Что, мол, решили, что такой звездой тоже можно? Она здесь не для того, а чтобы утеха для глаз и редкое зрелище». «То хорошо», — выдохнула я про себя. «Значит, прорвемся. И немного потренироваться сегодня все равно надо. Самую малость». А потом ко мне подошла в коридоре Делия и в лоб сказала, «Ты можешь научить танцевать так же». «Могу», — не стала спорить я, — «но это требует времени, и у тебя может получиться не все и не сразу». Вообще-то она вполне способная, судя по ее вчерашнему номеру. Главное, музыку слышит и двигаться в нее может, а дальше больше практики и больше уверенности. «Пошли», — сказала Делия. «Куда?» — не поняла я. «Как куда?» — «Тренироваться». И пошли мы в подвал. Вообще, было бы удобнее в ту комнатку, где занималась девчонками ранее, и где мы с ней репетировали. Но там мимо ходят всяк, кому не лень. А зачем это нам? Правильно, незачем. В подвале я зажгла магические огни и велела Дели подвязать юбку, чтобы были видны ноги. Поставила ее к стене, проверить корпус, прямо ли держит. Вообще, держала достаточно прямо, и привычки все время глядеть под ноги у нее вроде бы нет. Ну и поехали. Плее. Реневе, батманы, ронды, позиции рук, растяжка. Эх, нужно бы придумать сюда палку какую-нибудь. Шаги простые, шаги полькой, шаги под эбасками. Так, пора заканчивать, сегодня уже толку не будет. «И что?» – спросила укатанная Делия. «Сколько еще вот так?» «Сколько получится, все твое», – я плечами. Но на следующий день она явилась снова. Сказала, что все неимоверно болит, нужно продолжать. Такой подход был мне знаком и вообще близок, и мы продолжили. Так у меня появилась ученица. Ранее я об этом сказала сразу же, не хотела, чтобы она подумала, будто я у нее за спиной людей переманиваю. Но Делли оказалась молодцом, уроков у нее не бросила и успевала везде. А через три дня, поздним вечером, когда я уже поднялась к себе и собиралась раздеться и лечь в ящик с сеном, в дверь постучали. Ну как, в стенку рядом со шторкой, конечно же, в дверь это очень громко сказано. Я не сразу поняла, что не так, а когда до меня дошло, что никто из местных стучать бы не стал, то уже своей рукой отдернула шторку. И вообще было поздно. В коридоре стоял, кто бы мог подумать, ночной любитель любовной лирики на разных языках. Вот и я прекраснейшая. Он поклонился мне и протянул букет гиацинтов. Откуда только узнал, что я их люблю. Всегда весной старалась купить одну-две пророщенных луковицы. Сама доставала из темной кладовки и проращивала чтобы за окном еще снег, а на окне уже сад и весна. Я взяла цветы, белые и два лиловых, понюхала. Точно они. Господи, какие красивые. Благодарю вас, — кивнула ему. Откуда вы их добыли? Долго ли, умеючи? Глаза сверкнулись под маски, но в целом он, кажется, улыбался. Вы позволите мне зайти? — Я полагаю, вам уже все позволили, — не удержался от фырканья я. Не вполне. Он все еще улыбался. Я официально пришел в зал, а оттуда вышел в невидимости и разыскал вас только и всего. Я очень хотел увидеть вас снова. Я догадываюсь, что номер, подобный вашему, не стоит показывать каждый день, и просто понадеялся на свою удачу, что смогу разыскать вас в доме. И мне удалось. И для чего вы разыскивали меня в доме? Подняла я бровь. Чтобы еще раз увидеть вас, услышать ваш голос, взять вас за руку. Он именно это и сделал, взял меня за руку. Завел в комнату и расправил полосатое полотнище за нами. «Мне решительно некуда вас пригласить, предложить вам тоже нечего. Единственное, что я готов предлагать, это танец. Но сегодня я не танцую. Вы зря поднимались сюда». «Позвольте мне самому судить, зря или нет». Он размотал свою маску, и я вновь увидела бледное лицо, а серые глаза прямо ощутимо оглядывали меня. «Я не враг вам, прекраснейшая». Я хочу смотреть, восхищаться, и не только восхищаться. Он поднес мою руку к губам, только на мгновение. Но я успела ощутить не просто теплое прикосновение, как всегда, но и дыхание. Специально, да? Уж Конечно, у меня были поклонники. Мне носили цветы, меня ждали после репетиции спектаклей и провожали домой, на своей машине или на такси. Писали записки. В некоторых вполне в любви признавались. Правда, после травмы все это как отрезало. Я долго страдала, но пришлось признать, что восхищались не мной, а моим искусством. И любили не меня, а тех героев, что я воплощала на сцене. «Значит, хорошо воплощала», — сказал мне как-то один умный человек, которому я пожаловалась. «Да, наверное, хорошо. Мне тогда казалось, что у меня была прямая связь с божеством и вдохновением, не меньше. Но кто-то эту связь оборвал. Понятно, кто. Тут мудак на внедорожнике. Бог ему судья». А здесь вчера мне показалось, что та связь снова есть. Вот прямая такая же, да что там, еще и в лучшем виде. Как будто мое обращение, или мою жертву, или что там у меня еще было, приняли, и в качестве хорошего знака и подтверждения тут же выдали мне поклонника. Хорошо, пусть будет поклонник. Будто мне не доводилось принимать поклонников в гримерке. Вы можете сесть с края. Я вежливо кивнула на ящик с сеном. А сама вызвала воды в чашку и поставила туда цветы предварительно подрезав кончики ножом. «Вы сядете рядом?» — он протянул руку. «Сяду», — кивнула я. И вправду села, постаралась не обратить внимание на то, что он придвинулся вплотную. «Как называть вас, прекрасная Перри?» «Если вы не знаете моего имени, то и не нужно вам его знать», — покачала я головой. «Тогда госпожа Феникс вам подходит. Может быть, вам, наверное, виднее, но ассоциация мне, что говорить, понравилась». Вы говорили, что много где бывали. Не расскажете? Распроси человека о нем самом, он и порадуется. Извольте. Снова улыбнулся он. Я младший сын младшего сына, и в отцовском доме мне не светило ничего особенного. Поэтому вместо некоего должного обучения я отправился путешествовать. Вернее, прервал его задолго до назначенного родителям финала, когда решил, что уже обучился всему, что поможет мне в жизни. Он говорил хорошо, гладко, интересно, местами смешно. Об обучении магии бою на мечах, о рыцарских турнирах. Господи, у них тут что, еще и турниры? Это спефах? Я чуть было не сказала это вслух, но потом одернула себя. О том, как после какой-то там битвы его посвятили в рыцаре прямо на поле боя. О том, как он вернулся в Монтереале недавно, после долгого отсутствия. Я уже была готова начать расспрашивать о ночных стражах, но за ним снова прибежали. «Этот мой оруженосец, отличный парень!» — пояснил он. «Я вернусь, моя прекрасная Перри!» «Неужели за разговорами?» — усмехнулась я. «И за ними тоже. Понимаете? Дева на ночь находится легко. Любая. Но станет ли она меня слушать?» Дева, скорее всего, не теряла память и знает обо всем, о чем он говорит. Поэтому, да, зачем ей? «Но если что, в пятницу я буду танцевать». «Работа отлично. Постараюсь подгадать свободный вечер и прийти». Снова он поцеловал меня на прощание, будто только коснулся и все. И вот уже одни глаза светятся и подмигивают мне напоследок. Я еще потом и уснула не сразу, все думала, вот зачем он мне. Но на следующий день раздумья пришлось отложить, точнее перенаправить, потому что стоило сгуститься сумерком, как меня позвали в комнату с подушками на втором этаже, и там меня ждал мастер-звездочёт. Я все придумала и устроила, сверкающее. Вам нет больше нужды оставаться здесь. Вы можете перебраться в мой дом, где мой средний внук готов взять вас с младшей женой. Я даже предварительно поговорил с королем. Очень возможно, что он подтвердит ваши наследные права. И тогда вы войдете в семью не просто сильным, одаренным магом, но еще и богатой невестой». «Приплыли», — думала я, лихорадочно соображая. «Что ж ему ответить?»